Глава сороковая. Макар. Я терял время. Злился на брата и отца, что они вмешиваются в мои отношения. За таракана спасибо, но Златку они зря отослали. Я ведь не отступлюсь. Отец мне адрес не сказал. В деканате мне тоже отказали. Макар, я жду тебя дома, требовательно произнес отец, когда я попробовал на него надавить. Готовясь к предстоящему разговору, внутренний встал на дыбы. Мне непонятно было, что от меня хотят. Я ведь не отступлю. Не позволю нас разлучить. Но неприятен факт, что кто-то может решать за меня. Это моя жизнь. И мне выбирать девушку, с которой я готов прожить эту самую жизнь. А то, что я Златку не отпущу, тут без вариантов. Вместе будем сидеть... и покрываться морщинами. Подъезжая к особняку, я все больше напрягался. Руки сжаты в кулаки. Будто на важный бой собираюсь. Возможно, так и есть. Отец для меня авторитет. Я уважаю его, несмотря на прошлое. Я сумел понять, простить и отпустить. Не виню его ни в чем. Он это знает. Но сейчас я готов биться до последнего за свою девушку. не позволив встать между нами. Он всегда следил за тем, с кем мы общались. Левых девок не трогал, но если появлялось более серьезное увлечение, то ему скидывали всю подноготную, а он, глядя в глаза, прямо говорил, «Не для жизни она. Я и без него это всегда знал, так же, как сейчас знаю, что Злата навсегда». И в досье, что на нее собрали, не может быть ничего, компрометирующего. Не поверю никакому дерьму, если оно там есть. Расплатившись с таксистом, иду домой. Охрана здоровается, протягивает руки. Совсем раннее утро. Отец не спит. Не ложился еще. В кабинете свет горит. Волновался за меня, значит. «Пап, привет!» Вхожу без стука. «Нам с Демьяном можно!» Кивает. Отец сидит на диване, в руках запотевший стакан с молоком. Одет в домашние штаны, значит, только что из душа. Был в спортзале, скорее всего, скидывал напряжение. Это у нас семейное, хотя не только у нас. У Шахов такая же история. Для своих лет отец классно выглядит. Тело в отличной форме, лишь виски немного окрасила седина. Телки из трусов перед ним выпрыгивают. но он закрыт для них. Неправильно это. Мы с Демьяном не были против, чтобы он нашел себе женщину, но он запрещает даже говорить на эту тему. Скидываю куртку на спинку кресла. Сажусь с ним рядом. Во мне бурлит «нетерпячка». Я хочу узнать адрес Златки и рвануть к ней. Но выдерживаю паузу. Пусть первым заговорит. Он. Пустой стакан отправляется на край стола. «Рад за тебя!» — стукнул по плечу тяжелой рукой. «Но я не прогнулся. Хорошую девочку выбрал». Судя по тону, расслабляться рано. «Только мало выбрать, Макар. Ты берешь на себя ответственность за другого человека, за каждый прожитый ею день. И как она проживет этот день, зависит от тебя». Счастливо и улыбаясь или плача от страха. Ты мужчина, а значит защитник в первую очередь. Но твоя защита не должна вгонять твою женщину в панику. Спокойно, но твердо. Ты должен контролировать ярость. Только в безвыходной ситуации показывать, что ты боец. Наказывай обидчиков, но с умом. Всегда помни, что ты не должен принести беды в свой дом. Я принес и всю жизнь буду винить себя за это. Его ситуацию даже сравнивать не стоит с моей. Но в той драке я действительно мог убить Турчинова. Твоей девушке нужна не только любовь, но уверенность и стабильность. Ты сможешь ей это дать? Да, кивнул. Разговор с отцом оказался неожиданным. Не меня он спасает от золотинки, а просит Златку беречь. Его слова сразу доходят до меня. Я и сам об этом думал. Не уверен, что сразу получится, но нужно стараться. Отец и Демьян правы. В жизни всякое может случиться, но голова на плечах для того, чтобы ты сначала думал. Не можешь думать, значит сначала остынь, подумай десять раз и только потом действуй. «Всю дорогу ехал и думал, что ты будешь против наших отношений, и мне придется воевать с тобой», — ухмыльнулся я. «Не вижу причины возражать». «Дашь адрес?» — задаю вопрос, затаиваю дыхание. «Дам». Спокойный тон отца настораживает. «Только прежде чем поехать к ней, сюда посмотри», тянется к папке на столе, вытаскивает две фотографии и протягивает мне. Мне будто подых нанесли мощный удар, выбили весь воздух из легких. Я не могу вдохнуть даже капли кислорода. Рука сжимает край фотографий. Мне не просто больно на нее смотреть, я подыхаю. Урод, я убью его, убью. Тяжело себя контролировать. Доносится сквозь шум крови в голове голос отца. Я не представлял. «Твоя злость должна быть холодной, Макар. Стань защитником своей семьи, но не убийцей», спокойно произносит отец. Вновь тянется к папке. Протягивает мне небольшой листок с адресом Златы. «Подумай, что сейчас нужно ей, а не тебе».